Глава 18. Девушка в черной паранже лежит на траве и, схватившись за икру, громко матерится на русском языке. «Землячка моя! Еще никогда и не была так рада слышать ругательства!» Амир спешит к своей наложнице. «Уму уже увели!» «Ты кто такая?» — изумленно спрашивает Альхадид девушку. «Я живу в твоем дворце полгода!» — отвечает пострадавшая не слишком любезно. «Откуда ты здесь взялась?» Она зло смотрит на него, а потом снимает верхнюю часть одежды, показывая белоснежные волосы. Мне даже на секундочку кажется, что это жила Карина. А вдруг... — Я тебя впервые вижу. Говори, кто ты такая. Нахмурившись, требует Амир. — Да подарили меня тебе, — закатывает глаза блондинка. — Один козел, то есть шейх. — Как тебя зовут? — Мэри. Маша. — Амир, она из России влезая в их разговор. «Да, блин, я из Раши. Доктора мне позовите. Эта бешеная кошка чуть не отгрызла мне ногу. Рая натаскана на задержание. Она бы не стала наносить тебе увечья». «Доктор уже спешит на помощь», издевательски говорит Абдул. Маша бросает на него такой взгляд, что становится ясно. Они знакомы. «Неужели Абдул и есть тот козел, который привез сюда девушку?» Интересно, почему Амир не заинтересовался ею? Маша хороша. Белые волнистые волосы и симпатичная кукольное личико. Хозяин дома помогает ей добраться до качелей и кладет ей под голову подушку. Приходит девушка с чемоданчиком и деловито лечит укус на ноге. Маша стонет и картинно прикладывает руку к колбу. «Алия, иди в дом», — командует Альхадид. «Нет уж, я хочу пообщаться с соотечественницей». «Позже пообщаешься, а пока иди и съешь свой обед, я скоро к тебе присоединюсь». Приходится уйти под торжествующий взгляд Абдула. Его выражение лица говорит «узнай свое место, женщина». Что они сделают с беглянкой? Надеюсь, я ее еще увижу. Прохожу мимо тюрьмы Далилы и вижу, что она приникла глазами к окну, пристально наблюдает за тем, что происходит во дворе. Что ей еще делать в своей тюрьме? Заметив меня, она шипит, как гадюка, наверняка насылает на мою голову проклятие. Крещу ее в ответ по-христиански, и она испуганно отшатывается от окна. Мне смешно. Она явно не знает, что означает этот жест. В сатанистке меня наверняка записала. Вот и хорошо, пусть боится. Сажусь, поджав под себя ноги, и жду шейха. Он возвращается минут через десять. Не в настроении, сразу видно. Молча кладет тарелку еду, молча ест, молча пьет. «Что случилось?» «Не выдерживаю». Абдул притащил мой дом эскортницу. «Мэри проститутка?» «Да». «И что теперь с ней будет?» «Я уже велел отвезти ее туда, где он ее нашел, а комнату засыпать хлоркой». У Всевышний мой брат не брезгует продажной любовью». Поднимает глаза к потолку. Но почему она ни разу не попалась тебе на глаза? Хороший вопрос, Алия. Амир смотрит на меня так, будто впервые видит. Хороший вопрос, повторяет он задумчиво. Наш романтический обед безнадежно испорчен. Амир отсылает меня в свою спальню и обещает, что мы увидимся через пару часов. На улице как раз самое пекло, а в комнате кондиционер, Большая удобная кровать и книга в твердом переплете. На русском языке. Комар, наверное, принес. Читаю с упоением любовный роман и не замечаю, как прошло время. Комар приносит мне фрукты и ягоды. «Что-нибудь слышно о Мэри? спрашиваю у него. «Хозяин очень рассержен». «Я о тебя о девушке?» — спросила, а не о хозяине. «Девушка пока во дворце. Господин подозревает ее в шпионаже». Понизив голос, делится комар. Абдул шпионит за братом через свою пассию. Неизвестно, какие делишки они проворачивали здесь. Мне хочется верить, что они ошиблись, и Маша порядочная девушка. Если она эскортнется и открыто об этом говорит, тогда понятно, почему Зейнап называет русских шармутами. Да, с такими родственниками врагов не надо. Абдул хочет занять место нашего хозяина. «Стать правителем вместо него!» «Но я этого тебе не говорил», — чернокожий человечек демонстрирует рот на замке. «Хорошо, я тебя поняла. Слушай, комар, а чтобы Амир Аль-Хадид смог править, ему нужна жена, да?» «Смешно, но я вычитала это в романе». «Да, госпожа, по нашим законам ему нужна хотя бы одна жена и один наследник, тогда он сможет взять власть в свои руки и Абдул этим пользуется». Женился, завел себе наследника, выполнил все условия, кроме возраста. Он младший брат, а должность наследует старший. Вот теперь все более или менее проясняется. Альхадиду нужна жена, отсюда такая спешка. Потом ему срочно понадобится наследник, и меня заставят рожать. «Нет, нет, нет, я на это не согласна».